Звучит, не правда ли, Михаил? Рузаев, усмехнувшись, кивнул. Лично у меня есть своя гипотеза. Он прошагал ближайшим паутином и снял шею ремень фотоаппарата Пауки-мутанты. О, госпорян оживился, в этом что-то есть. И все же здесь нужен специалист-арахнолог. Рузаев сфотографировал потухшую паутину и перевел пленку. Я всего лишь зоогеограф по образованию.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 В-третьих, хлицеры у них, то есть передние ноги для защиты и нападения, совершенно неразвиты. В-четвертых, педипальцы, многощупальца, наоборот, увеличены. В-пятых, у них всего две пары глаз, но зато размером чуть ли не с половину головы груди. Если это не новый вид, то уж точно мутанты. Единственное, что смущает, так это причина мутагенеза. Самый мощный из известных сегодня источников мутации – «Радиация для пауков не страшна». Пробираясь между деревьями, Костров продолжал размышлять над словами Михаила, и предположения товарища будили в нем такие ассоциации, от которых на душе становилось муторно. Он вышел на край болота чуть подальше того места, где они с Сурена впервые увидели скопление пауков. Осока и камыши пересохшего болота были ржавого цвета, белые островки паутин хорошо выделялись на этом фоне.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 Наконец, идти дальше, не затрагивая паутин, стало невозможно. Костров потыкал щупом ближайшее паутинное облако, скрывавшее под собой куст чернотала. Подивился упругости паутины и углубился в болото, обходя редкие островки паутин и колдобины с грязью. Через полчаса он выбрался к опоре Лэб и вытер пот со лба. Ветер стих и было довольно жарко.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 Очнулся он от страшных размеренных звуков. к к, -к, -ха, к ха к ха словно где-то рядом дышал громадный зверь и шумели кузнечные мехи. Костров открыл глаза, приподнял тяжелую голову и увидел, что лежит на голой скале, белой, как отполированная ветром и дождем кость. Вокруг, насколько хватало глаз, стояли необычные желтые колонны, пушистые, словно поросшие зеленой шерстью. Вверху они расщеплялись на несколько тонких хлыстов с кисточками на концах,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 «Сейчас посмотрим, беднягу». Проверив настройку, он включил прибор на воспроизведение. Некоторое время из динамика доносилось только шуршание фона. Потом раздался длинный вздох и долгое, постепенное затухающее, пульсирующее гудение. «Частота?» – встрепенулся Гаспарян. «Восемь герц», – посмотрел на шкалу костров. «Мощность 10 дБ». Гаспарян медленно встал с пня. «Что? Восемь герц?» «Фликер?» — хмыкнул Рузаев. «Инфразвук с частотой 7-8 Гц — это фликер. Будь частота равная 3 Гц, а мощность полтора раза больше, ты, Иван, уже не встал бы. 3 Гц — это биоритм смерти». «Значит, 8...» — глухо повторил Госпарян. «Однако это уже не игрушки. Твои галлюцинации тоже, вероятно, следствие излучения». «Вот так пучки...» «Придется вызывать тревожную группу центра, пока не случилось беды».